«Хотел бы я знать, чем все это кончится, с некоторой томительностью, – подумал Виктор. Смутную надежду, впрочем, подавало намерение мокреца явиться в полицию. Обнаглел мокрец нынешний, изнахалился. Но штраф, во всяком случае, с меня, сдерут, этого не миновать. Чтобы полиция до да потеряла случай содрать с человека штраф? Ах, плевать я хотел, все равно придется уносить отсюда ноги. Все хорошо, по крайней мере, душу отвел». Он вытащил пачку сигарет и предложил полицейскому. Полицейский негодующе хрюкнул, но взял. Зажигалка у него не работала, и пришлось ему хрюкнуть еще раз, когда Виктор поднес ему свою. Вообще его можно было понять, этого немолодого дядьку лет сорока наверное. А все ходит в младших полицейских, очевидно, из бывших коллаборационистов. Не тех сажал и не ту задницу лизал. Да и где ему в задницах разбираться? «Та она или не та?» Полицейский курил, и вид у него уже был менее недовольный. Дела его оборачивались к лучшему. «Эх, бутылку бы мне сюда сейчас», — подумал Виктор. «Дал бы ему хлебнуть, рассказал бы ему пару ирландских анекдотов, поругал бы начальство, у которого сплошь любимчики верховодят, студентов бы обложил, глядишь, и оттаял бы человек». «Надо же, какой дождь хлещет!» — сказал Виктор. Полицейский хрюкнул довольно нейтрально, без озлобления. «А ведь какой раньше здесь климат был!» – продолжал Виктор. «Тут его осенило. И вот заметьте, у них там в Лепрозории дождя нет. А как подъезжает человек к городу, так сразу ливень». «Да уж», – сказал полицейский, – «они там в Лепрозории ловко устроились». Контакт налаживался, поговорили о погоде, какая она была и какой, черт подери, стала, выяснили общих знакомых в городе, поговорили о столичной жизни, о мини-юбках, о язве гомосексуализма, об импортном бренде и о контрабандных наркотиках. Естественно, отметили, что порядка не стало, не то что до войны или, скажем, сразу после, что полицейские... Собачья должность. Хотя и пишут в газетах добрые, мол, и строгие стражи порядка, незаменимая шестерня государственного механизма, а пенсионный возраст увеличивают, пенсии уменьшают, за ранения на посту дают гроши, да еще вот теперь оружие отобрали. И кто при таких условиях будет лезть из шкуры вон? Словом, обстановка создалась такая, что еще бы пару глотков и полицейский сказал бы «Ладно, парень, бог с тобой, я тебя не видел, и ты меня не видел». Однако пары глотков не было, а момент для вручения красненькой не успел созреть, так что, когда грузовик подкатил к подъезду полицейского управления, полицейский снова поугрюмил и сухо предложил Виктору следовать за ним и поторапливаться». Мокрец отказался давать объяснение дежурному и потребовал, чтобы их немедленно провели к начальнику полиции. Дежурный ему ответил, что, пожалуйста, начальник лично вас, вероятно, примет. А что касается вот этого господина, то обвиняется в угоне машины. К начальнику ему идти незачем, а нужно его допросить и составить на него соответствующий протокол. «Нет», – твердо и спокойно сказал Мокрец, – «ничего этого не будет». Ни на какие вопросы господину Баневу отвечать не придется и никаких протоколов господин Банев подписывать не станет, к чему имеются обстоятельства, касающиеся только господина полицмейстера. Дежурный, которому было безразлично, пожал плечами и отправился доложить. Пока он докладывал, появился шоферишка в замасленном комбинезоне, который ничего не знал и был сильно поддавший, так что сразу принялся кричать о справедливости, невиновности и прочих страшных вещах. Мокрец осторожно взял у него накладную, которую тот размахивал, примастился на барьере и подписал ее по всей форме. Шофер от изумления замолчал, и тут Мокреца с Виктором пригласили к начальству. Полицмейстер встретил их сурово. На Мокреца он глядел с неудовольствием, а на Виктора избегал глядеть и вовсе. «Что вам угодно?» — спросил он. «Разрешите присесть?» — осведомился Мокрец. «Да, прошу», — вынужденно сказал полицмейстер после небольшой паузы. «Все сели». «Господин полицмейстер», — произнес Мокрец, — «Я уполномочен заявить вам протест против вторичного, незаконного задержания грузов, адресованных лепрозорью». «Да, я слышал об этом», — сказал полицмейстер. «Водитель был пьян, мы вынуждены были его задержать. Думаю, что в ближайшие дни все разъяснится». «Вы задержали не водителя, а груз», — возразил Макрец. «Однако это не столь уж существенно». «Благодаря любезности господина Банева груз был доставлен лишь с небольшим опозданием, и вы должны быть признательны присутствующему здесь господину Баневу, ибо существенное опоздание груза по вашей, господин Пальцмейстер, вине могло бы послужить для вас источником крупных неприятностей». «Это забавно», — сказал Пальцмейстер. «Я не понимаю и не желаю понимать, о чем идет речь, потому что, как должностное лицо, я не потерплю угроз». «Что же касается господина Банева, то на этот счет существует уголовное законодательство, где такие случаи предусмотрены». Он явно отказывался смотреть на Виктора. «Я вижу, вы действительно не понимаете своего положения», — сказал макрец «Но я уполномочен довести до вашего сведения, что в случае нового задержания наших грузов вы будете иметь дело с генералом Фердом». Наступило молчание. Виктор не знал, кто такой генерал Пферт, но зато полицмейстеру это имя было явно знакомо. «По-моему, это угроза», — сказал он неуверенно. «Да», — согласился Макрец — «причем угроза более чем реальная». Полицмейстер порывисто поднялся. «Виктор с Мокрецом тоже». «Я приму к сведению все, что услышал сегодня», — объявил полицмейстер. «Ваш тон, сударь, оставляет желать лучшего, однако я обещаю лицам, уполномочившим вас, что разберусь, и, коль скоро обнаружатся виновные, накажу их». «Это в полной мере касается и господина Банева». «Господин Банев», — сказал макрец «если у вас будут неприятности с полицией по поводу этого инцидента, немедленно сообщите господину Голему». «До свидания», — сказал он польсмейстеру. «Всего хорошего» отец тот